Через полчаса, много через час, все было кончено. Но долго еще в различных сторонах аула раздавались одиночные выстрелы, как последние замирающие звуки отгремевшего сражения. Солдаты и казаки с радостными криками рассыпались по пепелищу и забирали все, что уцелело от пламени. Скоро все пленники и пленницы с остатками их жалкого скарба Собраны были в одну толпу и, окруженные тангинским батальоном, отправлены на левый берег. Перед нами банальная резня, ничем не отличающаяся от резни где-нибудь в древнем мире или в средних веках. Сильнейший, напав врасплох, уничтожает слабейшего. Жесток мир. Отступали уже по левому берегу, по широкой дороге, по довольно открытой местности. Но и здесь пришлось преодолеть пять-шесть оврагов, которые тормозили продвижение всей колонны. Чеченцы, сбежавшиеся со всей Ичкерии, преследовали горячо. Но от ауховского наиба помощь не подоспела. Да и местные некоторые, пропустив русских мимо своего аула или хутора, Дальше не шли. Бой все же разгорелся не на шутку. В авангарде шел подполковник Ктиторов со сводным батальоном. Правой цепью командовал полковник Преображенский, левый майор Кемпферт. Цепи состояли из рот навагинского полка. Варьергард стал Майдель с пятью ротами Кабардинцев. Отступали перекатами. Конница Два эскадрона и шесть сотен прикрывала, пока пушки не перетащат через овраг. Пока пехота цепь по краю оврага не рассыплет, потом на рысях уходила, наводила чеченцев на огонь пехотной цепи, перемахивала через овраг и вновь разворачивалась, пропуская через свои ряды отбегающую пехоту. Так дрались восемь часов, пока не дошли до герзеля ула. Как был велик урон в пехоте, Яков Петрович не помнил, но у него в полку выбыло только 11 человек и до 30 лошадей ранеными. О потере неприятеля нечего и говорить. Она была огромна. Судя по документам полка номер 20, умер от ран 24 июня лишь один казак, Авраам Дьячкин. Нижней кундрючинской станицы. Остальные, видимо, отделались легкими ранениями. У русских общая потеря более 170 человек 12 убитых, 115 раненых, 45 контуженных. Драгуны легко отделались 3 убитых, 17 раненых. Из офицеров ранение получил лишь один из Навагенского полка. Позже, 4 декабря 1848 года, за отличие в набеге Наул Ахмед Талы, Бакланов высочайшим приказом был произведен в подполковнике со старшинством с 24 июня 1848 года. Приказ по войску за номером 3 объявил об этом лишь 12 января 1849 года. Этингеру, отличавшемуся в свои 35 лет сплошной сединой, дали Владимира четвертой степени. Другие участники этого дела тоже получили награды. Сотники Поляков и Захаров производились в Есаулы. Харунжи Березовской в Сотники, урядники Григорий стоцкой Петр Суворов и Михаил Князев в Харунжие. Ясаул Абакумов из полка номер 40 получил чин войскового старшины. Все со старшинством с 24 июня 1848 года. Исаул Пушкарев заслужил орден Святой Анны Третьей степени с бантом, Харунжи Фетисов Святой Анны Четвертой степени с надписью «За храбрость». Все это за отличие, мужества и храбрость, оказанные ими в деле против горцев 24 июня того же года при истеблении аула Ахмед Талы. Урядники полка номер 20 Василий Андреев, Карп Шевцов и приказный Иван Соловьев и урядник полка номер 40 Степан Воробьев получили знаки отличия военного ордена. Приказы о наградах вышли 25 и 26 ноября 1848 года. Тогда же и тем же приказом были сняты штрафы с казаков Игната Галицина, Павла Фролова и Фирса Каргина, которые некогда украли у военного поселянина населения Сверликова, Романа Бебеки, разных вещей на 21 рубль 80 копеек, за что были пороты нещадно шпицрутанами и сосланы из родной номер 8 батареи в полк к Бакланову. Теперь становились они перед Богом и людьми чисты, вину свою искупили. Еще позже, 6 сентября 1849 года, получили за Ахмед Талинское дело Георгиевские кресты урядник Игнат Сидельников Казанской станицы, казаки Петр Гудков, Оксайской станицы, Осип Сударкин, Калитвинской станицы и Григорий Шкрылев, Моноцкой станицы. Хорошо отличиться на глазах высшего начальства. Наполеон прямо на поле боя производит отличившихся солдат в офицеры. Помните, в ранце каждого солдата может быть маршальский жезл. Командующий армией в заснеженных полях под Сталинградом раздает уцелевшим бойцам разбитой и раздавленной немецкими танками батареи ордена боевого Красного Знамени и взволнованно говорит: Все, что могу, все, что могу лично. Сколько подвигов и сколько злодейств совершено на Кавказе? Кто их видел? Да если и видели пока донесут по начальству, пока расщедрится онное начальство, а и завтра, и послезавтра. Буквально через день после истребления аула Ахмед Талы, 26 июня, напали горцы на батальон Тангинского полка, рубивший лес на дрова у аула Наимберды. Бакланов, как обычно, выскочил с тремя сотнями на помощь, И тут впервые нарвался на пулю. Погнались они за чеченцами, те уходили, отстреливаясь. Под одним казаком раненая лошадь понесла и занесла бедолагу к чеченцам. Еще двое под пулями повалились. И тут самому Бакланову пуля по левому плечу ударила. Переложил он поводья из занемевшей левой руки в правую, поскакал дальше. Отогнав чеченцев, увидели, что весь левый рукав его желтой черкески залит кровью. Перевязали рану платком, повезли раненого героя в Куринское. Оказалось вдруг, что не только чеченцы, но и свои молодые казаки всерьез верили, что Бакланов знается с нечистой силой. Ранение полкового командира их потрясло. Как это могло ранить заколдованного Бакланова? Казаки постарше с таинственным видом отвечали «Не поладил с самим». Но тут же успокаивали. Это ему нисколько и не больно, потому что сила дана ему от Бога страшенная. Лечить Бакланова, не доверяя русским лекарям, им бы только руки-ноги резать, вызвали целителя Хакима из Кичи. Целитель оглядел рану, покачал головой. Яман, но лечить взялся, обещал с помощью Аллаха поправить дело. Пуля скользнула по плечу, раздробила ключицу и засела где-то в груди над ребрами. Осколки кости, засевшие в ране, кололи в живое мясо, как раскаленные иглы. Нитки, обрывки грязной черкески и нижней рубашки, попавшие в тело, вызвали нагноение. Хаким обложил рану компрессами из холодного рассола, помазал какой-то душистой мазью и, когда воспаление стало исчезать, начал чистить. Обмотал тонкий прутик сырцовым шелком, запустил внутрь раны, повернул туда-сюда. Мельчайшие осколки кости зацепились за сырец он их и вытащил на свет Божий. Вместо корпии, запускаемой в рану при помощи зонда, использовал он фитиль, вырезанный из бараньего курдюка, который входил в рану без малейшей боли. Три дня лечил он Бакланова привычными простыми средствами, медом и свежим коровьим маслом. На четвертый день побледневший и осунувшийся Бакланов появился и стал требовать с казаков и офицеров службу. Из казаков же раненых вместе с Баклановым один, Семен Колдашов, Мелеховской станицы, умер 3 августа. В июле в русских войсках праздновали победу. 6 числа в Дагестане взяли Гергебиль. Отличились среди прочих войск Донские полки номер 18, 22, 28 и 29. В это же время Бакланов получил назначение на должность начальника подвижного резерва в Куринском укреплении, сменил полковника Майделя. Остаток лета и осень прошли в обычных стычках, наткнулись на какого-то чеченца, Который ехал с женой на арбе, запряженной валами. Арбу захватили. Чеченец, выстреливший из винтовки, ранил казака и, разумеется, был убит. Пишет Потто Чеченку забрали в Куринское. 29 июля перестрелка с чеченцами во время рубки леса. В августе приехал на левый фланг воронцов. Далее по этому поводу четырем казакам чины урядников с 6 августа 1848 года, козьме Гурьянову из Белой Калитвы, Якову Шапошникову, станице Средненовочеркасской, Даниле Табунщикову из Ольгинской станицы и Пимону Монетову из Мелеховской. Воронцов остановился в Воздвиженском. Решил, что между Воздвиженской и Очхоем Надо еще одно укрепление поставить. 3 и 4 августа заложили укрепление Урус-Мартан, рядом с одноименным Аулом, и занимались фуражировкой. Отбирали у чеченцев сено, а чеченцы это сено не давали и жгли. Но драгуны, сопротивлявшихся конной атакой, в Гойтинский лес загнали. Многие чеченцы после этих событий замирились. Маза. Дядя Наиба Дубы к русским перешел, а 4 августа выбежал к русским Наиб Атабай, коренной житель Урусмартана. Мартана. Говорил, что Шамиль Наибам-чеченцам не доверяет, и поставил над ними Наиба в дагестанцев. А он, Атабай, на это обиделся и потому ушел к русским. Всего же замирилось 3000 семейств. Шамиль встревожился и подвел к Малой Чечне войско. Но наши, не смущаясь количеством врагов, 14 августа сходили всем чеченским отрядом в экспедицию. Повторно поднять Малую Чечню Шамилю не удалось. Отвлекли его события в Дагестане. И в сентябре ушел он на реку Самур, где у аула Ахты был разбит князем Долгоруким Аргутинским. На кумыкской плоскости было потише. 3 сентября у аула Хожгельды настигли партию, которая угнала Скот с плоскости у солдат князя Борятинского, и Скот этот отобрали. Потом отбились от засады, которую чеченцы вскоре устроили в Хошгельдинском ущелье на две сотни баклановцев, которые шли к Герзеляулу. Потом 30 сентября Сам князь Борятинский в отместку ходил из схасав юрта с Нижегородскими драгунами в набег на покинутый аул Хожгельды и без боя, чем очень гордился, привел 150 голов скота, взятого на каком-то пастбище. Осенью был расстрелян убегавший к чеченцам казак Двойнов. Выходил по этому поводу особый приказ на двух страницах, что. Мариинской станицы казак Андрей Двойнов, служивший в полку номер 20 бежал из полка к горским народам без всяких побудительных причин, но через три месяца на самом деле через полгода, поймали его в наших пределах с оружием в руках, причем вновь хотел скрыться, но не успел в том. Возвратился же он, как выявило следствие, не для того, чтобы сдаться властям, но с каким-либо злым умыслом. Судили бедолагу. Конфирмация командующего корпусом последовала 30 сентября 1848 года и расстреляли его при собрании войск, расположенных в укреплении внезапном 7 ноября. Есть сомнение, что судили с ним вместе и Зота Черножупова, но значится тот в бегах вторично с 6 ноября 1848 года бежал за день до расстрела. А пойманного вместе с ним Никиту Кубина еще 19 мая заслали посуду суду в арестантские роты. И на пару с Кубиным туда же загремел казак задонско когальницкой станицы Никита Лыгин, за что непонятно. Зима приближалась, прошло время настоящих набегов. Зелень сошла, листья опали. В лесу спрятаться трудно. Чеченцы по саклям сидят. В чувяках по снегу много не побегаешь. Русские стали готовиться к массированному натиску. Решили закончить просеки к востоку от Воздвиженского в Малой Чечне. Всю пехоту с кумыкской плоскости туда же затребовали. Но Веревкин, пока пехота не ушла в Малую Чечню, решил разорить и запугать близлежащие ауховские аулы, чтобы они остаток зимы боялись на кумыкскую плоскость нос высунуть. Наиб Ауховской, Идрис Мула, кумык из селения Эндреевского, как сообщали лазутчики, был человек легкомысленный, неосторожный. В 1843 году бежал он к Шамелю по религиозным соображениям, но злые языки поговаривали, что все дело в женщине, которую Идрис Мула неудачно пытался похитить у ее мужа, местного офицера милиции. После Ахмед-Талинского погрома Идрис Мула велел своим подданным отодвинуть ауховские аулы подальше в горы и леса, в теснину между реками ямансу и Аксаем. Образовались там, чуть ли не соприкасаясь друг с другом, Аулы Махмут юрт, Берик Катара, Перки всего дворов 400. Веревкин выбрал для нападения Махмут юрт. Если собрать войска скрытно между хасаф юртом и Герзель Аулом, то до махмуд юрта по прямой всего 10-12 верст, но идти придется лесом, без дорог. Да по пути еще лежат 10 мелких аулов всего дворов на 500. Рискованное предприятие. И все же Веревкин отдал приказ. Собрались в полночь 18 декабря у речки Ямансу 14 рот, 8 сотен казаков, полк Бакланова и две сотни полка номер 40 и 4 орудийных расчета. По данным Струсевича, 8 расчетов. Пустил Бакланов пластунов первыми бездорожно. Сам с проводником двинулся следом. За проводником два казака с винтовками, что в случае чего всадить ему пулю между плеч, а за ними уже весь отряд. Прошли версты 3-4. Без ясной дороги в темноте просчитать трудно. Услышали впереди заячий крик. Попал косой на зуб какому-то хищнику. Прислушался бакланов. Второй раз заяц заверещал. Спешил Собакланов. Надо глянуть. О чем это его пластуны предупреждают? Пошли вдвоем с казаком Скопиным. Слева у берега Ямансу, на поляне возле костра, сидел чеченский караул. Винтовки на коленях, стреноженные лошади, По поляне в отблесках костра привидениями бродят. Крадучись, вернулся Бакланов, дал знак принять как можно правее, и отряд стал пробираться по лесистому гребню, потом по ущелью, пока опять не вышел на ровное место. Потом еще два раза на такие же чеченские пикеты выходили и опять круги нарезали. Дорога четче обозначилась. Значит, аул близко. Вдруг глубокий ров через дорогу. Слава Богу, что не охранялся. Перешли. До ула пять верст оставалось. Догнала Бакланова с его пластунами, партизанская команда поручика Богдашевича из Кабардинского полка. Под утро луна взошла. Из ущелий туман стал подниматься, предвестник рассвета. Описали потом биографы Бакланова «Лунное сияние», «Спящий аул». «В лунном сиянии снег серебрится». Вспомнилось Бакланову, что по-татарски «Ясная луна» значит «Сатан-Ай». И далее. «Огненное море пожара освещало картины ночного побоища». Процитируем дальше биографов. Язык их образен, и факты приводятся достоверные. Скоро выбитые из Сакельгорцы вынуждены были обратиться в бегство. Но казаки отрезали им все сообщения с окрестными аулами и заставили столпиться на берегу Ямансу, в том месте, где не было переправы. Здесь большинство их погибло под ударами казачьих пик те же, которые решились броситься в стремнину бешеной речки или убивались об острые, выдававшиеся из пенистых волн камни или, охваченные этими волнами, быстро уносились течением и пропадали бесследно. Так погибло все население одного из самых богатых и крепких аулов. В плен взято было только семь человек. Взяли еще известного обрека Кирыма Кабартыева. Разорив дотла Махмуд-Юрт, спалив часть Беик-Катары и захватив с собой все, что нашли в Перке-Хантаме, двинулись на рассвете обратно. Пошли по ущелью. Бакланов с конницей прошел первый и стал за возвышенностью, пропуская мимо себя отряд и дожидаясь арьергарда. Уцелевшие чеченцы Пытались уходящий отряд обогнать и в теснинах зажать, нападали на боковые цепи. Веревкин приказал Бакланову Арьергарда не ждать, обогнать всю пехоту и занять ров, которым в пяти верстах Атаула дорога перекопана. Как бы ни встретили нас там, поскакал Бакланов вперед. Только ко рву, как с другой стороны из леса, Толпа конницы выезжает и тоже корву самый дрис мула своих мюридов привел. Пустили казаки и чеченцы коней во весь мах навстречу друг другу. Кто быстрее до скачет Опередили баклановцы. Не зря коней чистили, холили и выкармливали. Влетели с разгону в ров, спешились и на край рва с ружьями, как на бруствор. Налетавших чеченцев частым огнем встретили. Отбивались, как могли. Тут Веревкин подоспел. Развернули четыре орудия, очистили дорогу. Впрочем, это было только начало арьергардного дела. В тяжелом бою пехотные потеряли человек 130. У казаков же один убитый, Филимон Морозов, Раздорской станицы, и 13 раненых. Среди них Есаул Дьяконов, пулей в левую руку. Двое из раненых умерли. Семен Кужелев, Бессергеневской станицы. Умер 19 декабря и Степан Гуреев, кусть Белоколитвинской станицы. Умер 23-го. Бакланов, за участие в этом тяжелейшем и жесточайшем набеге, был пожалован золотым оружием с надписью за храбрость. Впрочем, по наградным документам выходит, что получил он ее за другие подвиги. Десять казаков получили Георгиевские кресты. Николаевской станицы Иван Губачев, Средненовочеркасской Иван Молодилин, Верхненовочеркасской Григорий Стоцкой, Нижненовочеркасской Семен Болдырев, Семикаракорской Илья Подонцов, Каменской Павел Федорцов, Задонско-Кагальницкой Михаил Обиднов, Старочеркасской Николай Желябин, Калитвинской Леон Ветров, Нижнекурмаярской Федор Киреев. Еще два Георгия дали в полк номер 39 и два в полк номер 40. Иван Балабин был произведен в Есаулы, а урядники Михаил Марков и Александр Марков Харунжия. Все со старшинством с 19 декабря 1848 года. Приказ номер 32 от 25 декабря 1849 года. Удачный год! Официально полк потерял за год всего одного убитого и четырех умерших от ран. И от так называемых обыкновенных болезней за весь год умерли восемь человек, Из них два урядника, Матвей Моисеев и Григорий Резвяков. «Похоже, что все слабые, чедушные отсеялись, остались дослуживать сильные, закаленные».